Любчанский купец Как известно, на Руси все дороги ведут в Белое море. В Невеле, или в Великом Устюге, на Балдае, или в Великих Луках. В Вельске или Каргополе спустит хозяин лодку на воду, нагрузит товаром. А течение все одно вынесет его али прямо к холмогорам, к конеге, али к мезину. Либо вынесет к богатому Новогороду, откуда в те же холмогоры, что ни день уходят крутобокие ладьи. Двина, Печора, Нега, Мста, Шалонь, Ловоть, Сухона, Свить, да и другие полноводные реки, добирающиеся чуть не до Москвы, позволяли отправить в страны сумрачной Европы свои суда или товары жителям Суздаля Твери, Галича и Костромы, Ярославля и Владимира. Торговые люди богатых Персии Индии Колхиды и Бухары, Аварского ханства и Китая, не распродав шелка и пряности в шумных русских городах, перетаскивали свои корабли по привычным накатанным волокам и спокойно катились вниз по течению, все туда же, в Новгород, Холмогор и дальше, холодным и страшным для пиратов, а потому безопасным северным морем на запад, к Англии, Франции, Германии Португалии. В Белое море ведут на Руси Всеводные пути, А других дорог и не дал Господь поросшим росшим веховыми и землям. По рекам спускаются летом корабли Мимо невероятно высоких кедров и сосен, Взымающихся на берегах, Мимо густых буреломов И не знающих топора чащок. А когда приходят морозы, По рекам же прокладывают зимники И тянутся санями, Мимо заваленных снегом В рост человека, кедрачей и болот. Однако, отдав все реки Северо-Западной Руси озеру Ильмень и возвышающемуся над ним древнему Новогороду, Господь лишил их Псковское и Чудское озера. Впадающая в них река с гордым названием Великая ухватывает лишь самых крайших земель. Себеж до да Выжгород, Чихачева, Новоржев до да Пыталовка, вот и все города, что готовы по этой реке товары свои везти. Крепости есть еще, остров, опочка. Да какая с крепостей торговля? Соседний Порхов, полсотни верст от псковских стен, да и тот по реке Шалонь, свален до пеньку в Новогород. А оттуда в Холмогород отправляют. Вот и получается, что как не стараются псковские купцы да бояре, как и думаю, головы не ломают, а не сравниться с ближними своими соседями, ни Пскову, ни Нарве с Иван городом ни тем более Яму и другим селеньям. Но не принимай горькой правды, местные бояре. От злости до обиды такие порой указы отписывают, что порой сами потом не рады. Любчане, например, в 7040 году запретили своим купцам торговать в Нарве под страхом отнятия товара. До полного запрета – приступившему закон купцу коммерцией потом заниматься. Выгоды от этого указания никто, кроме ливонских купцов, не получил. Но когда Зализа застукал в Нарве на торгу любчанского гостя Илью Баженова, тому оставалось только зубами скрипнуть, да улыбку на губы свои натянуть. Разумеется, торгового человека Баженова-опричник на суд не отдал и даже грамотку для него и схлопотал в куземские купцы зачисляющую, но с тех пор за Лиза стал у Ильи частым гостем. Поначалу притчник жалел купца, волей судьбы оказавшегося на путях Варяжского моря. Торговля тут, как известно, небогатая, а вот народы, населяющие берега, дикие, а потому пиратство царит безграничное. Новгородцам до здешних вод Интереса нет. Московскому государю недосуг, а потому порядка навести некому. Однако, осевшись стараниями за Лизы в Куземкино, в двух верс, в десятках верст от устья луги Баженов очень быстро отстроил себе дом в два жилья с теремом, поставил склады и вроде даже заказал себе новую ладью вдобавок к старой. И как-то неожиданно оказался помощником местного посадника. Построенная она вроде Новгородской ладья, помимо груза, брала на борт до сорока мужиков, если не сказать прямо, ратников. Сила по дикарским мерам огромная, и Зализа тихо предполагал, что купцу не раз приходилось вдали от берегов удачно пощипать тех самых пиратов, что зарились на его простенькую с виду лодочку. Впрочем, как общаются торговые люди с лихими на неспокойных волнах Варяжского моря, опричника не касалось. У него и на берегу дела хватало. А вот торговая грамота купца и его зарубежные интересы в Германии и Ганзе не раз оборачивались для семёна интересными вестями. Возможно, Илья Баженов за прошедший год стал в десятки, если не сотни раз богаче семёна Зализы. Но за Лиза был человек-государев, он символизировал собой волю Ивана Васильевича, и за спиной его скрывалось могущество московского царя и всей Руси, а потому именно купец Баженов низко склонился в дырях перед нищим порубежником. — Здоровья тебе, Илья Анисимович! — дружелюбно кивнул в ответ за Лиза. — Вижу... «Одна у тебя ладья у причала стоит, а где ж вторая?» «Никак уже с товарами за море ушла». «Уйдет? Разве?» — не удержался от возможности побрюзжать купец. «Кормчего толкового не найти. Как конопатить закончат, придется сразу двумя ладьями в ганзу плавать». «Да что ж ты в дверях встал, Семен прокофич Проходи в дом, садись у стола». мария уже на стол накрыла. «Тебя ждет!» Разумеется, Зализа мог так же легко, как вывел Баженова в люди, разорить его до гунки, потому купец его все-таки побаивался. С другой стороны, Илья Анисимович в раздорах с тюнами и мытарями нередко прикрывался именем Зализы, и Семен смотрел на это сквозь пальцы. В итоге отношения между купцом и засечником Установились дружеские. Дом купца Баженова был одним из немногих мест, где опричник чувствовал себя легко и свободно. Обитающие в богатом доме купца людишки забрали коней, понесли гостям сбитенья. В засечники прошли в горницу, где пышная румяна Марьяна, привезенная купцом из давнего путешествия в Литву, накрывала праздничный стол. «Так расскажи нам, куда ездил?» «Чем торговал, Илья Анисимович, предложил Зализа. «Хорошо съездил. Благодарствую», — приложил руку к груди купец. «Был я в Ганзе, в городе Росток. Поторговал хорошо. Нони пенька, воск, мед, меха разные сильно в цене поднялись. Вражение, Нони, сильное среди ганзейских купцов. Прослышали они...» что моряки английские дорогу проведали по северным водам в русский город Холмогоры и теперь сами туда плавать станут. Убыток датским и немецким пиратам чиня огромный и ганзу от торговли с Русью устранят. Хотели они даже новую войну в зону Англии затеять, но англичане к ним в гавани более не заходят. Теперь они натравляют Данию и Швецию военную экспедицию затеять и побережье Белого моря завоевать. Засечники дружно расхохотались. Новгородцев можно любить, можно ненавидеть, но пытаться отвоевать у них морские гавани — это все равно, что щекотать соломинкой в носу у взбесившегося быка. Еще я купил диво-дивное красоту неимоверную пойдем семён прокофич покажу зализа уже не раз отлучавшийся с хозяином в укромный уголок якобы по пустякам кивнул и поднялся из за стола баженов по известной купеческой привычке все дела свои привык обсуждать тайно И если хотел о чем сообщить о причнику тоже никогда не делал этого на людях Они прошли две комнаты, остановились в третьей. Илья Анисимович открыл большой сундук, достал шкатулку, из которой извлек небольшой кубок из прозрачного камня сочного рубинового цвета. Зализа невольно охнул в восхищении, отошел к похожему на бойницу высокому и узкому окну, поднял кубок к свету. Пожалуй, это был все-таки не камень, а стекло. Но какой яркий, по багряный цвет. Настоящий пурпур, -пур. Илья Анисимович. Откель красота такая. Бают, один монах немецкий делает. А как, никому не говорит? Принял купец в драгоценный бокал и спрятал обратно в ларец. Очень много золота за такие кубки ганзейцы просят. Хотел я сам вина из него выпить, но побоялся. — Низок я слишком, серебром обойдусь. Мне о пеньке надо думать, а не о пурпуре. Пенька в Ганзе сильно подорожала. — а Разве это не хорошо? — Илья улыбнулся за Лиза. — Барыж твой больше станет, корабль новый скорее на воду спустишь. — За такую цену корабль строить станет некому, Семен Прокофьевич, — покачал головой купец. Раз на русский товар цена растет, стало быть, Ганн зачует, что не станет этих товаров скоро вовсе, и они за него еще больше серебра получат. Опричник силой ударил кулаком в стену возле окна, но стена не дрогнула. Да и не могла дрогнуть. Дом свой купец строил с думой о лихих людях залетных, чтобы отсидеться можно было за стенами, живот свой товар защитить. Против тюфяков или пушки такая стена не устоит, но тати пушки с собой таскают нечасто». «Что же ты замолчал, Илья Анисимович?» Не оборачиваясь, поинтересовался Зализа. «Рассказывай, коли начал». «Бают в Ганзе сын магистра Кетлера Иван вернулся из Кельна, где наукам хитры, много лет обучался». Преисполнился этот Иван желание веру свою, басурманскую, дальше на восток нести, на кончике своего копья. И со многими рыцарями разговоры такие ведет. Еще сказывают, что мор в обскове городе прошел, обезлюдил он чуть не до последнего человека, и границы русские защитить некому. Многих кавалеров мысли эти смущают от спокойной жизни. Добычу они хотят взять на Руси, большую и легкую, и недоимки старые списать. Они что думают, кроме Пскова на Руси иных городов нет? Да так и думают, пожал плечами купец. Псков знают, да Новгород, за ними Москва стоит, а дальше Великая Орда, Индия и Китай. Какая еще Орда, удивился опричник. — Не знаю. Немцы ее «золотой» называют. Сказывают, великая сила — это орда. И однажды чуть не до Рима дошла. Вот, стало быть, какую крамолу они затеяли. Получив из далекой Ганзы неожиданно подтверждение вчерашнему разговору воеводы Кошкина, Зализа забыл про мифическую орду сразу после своего вопроса. — А теперь есть у меня к тебе просьба, Илья Анисимович. Пока приказчики твои товары Афеням местным распродадут, подними парус на своей ладье, съезди к Березовому острову, предложи тамошним жителям пилы до да топоры у тебя прикупить. — Помилуй, Семен Прокофьевич, — развел руки купец. — Кому там покупать? Гарнизон там швенский стоит. Два десятка воев, несколько баб — Да барон французский, за золото служащий. Голодранцы, бесштанные. Уже нет, — отвернулся от окна Зализа. — Нет там больше свенов, прогнали их. — Помилуй, семён Поккович, — удивленно перекрестился Баженов. — А кто? Зализа поморщился, тяжело вздохнул. — Не знаю, Илья Анисимович, в том-то и дело, что не знаю. — Да ты не бойся, на погибель тебя не пошлю. Мне же потом ответ перед государем держать. Посмотри, что за люди, потом расскажешь. Может, и крысь какую получишь. — Подарок я хочу тебе сделать, Семен Паркович, — неожиданно предложил купец. — Пойдем. Баженов вывел опричника во двор дома, дошел до конюшни, шагнул внутрь. Конюшня у купца была маленькая, Его лошади у причала на воде качаются. Тесно прижавшись боками, выбирали мягкими губами овес из веслей с кокуны засечников. Напротив мялось двое хозяйских меринов. В дальней стенке покачивалась на кипе прошлогодней соломы женщина со спящим ребенком на руках. На шум из-за меринов показался мужчина лет тридцати, оставил в сторону лопату. «Вот!» «Семен Паркович», — кивнул на них Баженов, — «мне тут любецкий купец один. За старый долг семью смердов отдал. Купи, Семен Паркович. За четыре рубля отдам. Неудобный товар. Не привык я с ним дело иметь». «Четыре рубля», — задумчиво покачал головой за Лиза, — «четверть годового жалованья Интересно». А откуда эти смерды вообще взялись у купца? В счет старого долга он бы их просто брать не стал. Ну зачем ему в дорогу такая обуза? А может, Илья Анисимович со своими молодцами просто высадился у какого-нибудь замка, да и погулял для поднятия настроения? Видел опричник его судовых помощников. Четыре десятка таких молодцов, что любую рыцарскую дружину разгонят. Хотя нет, на берегу Баженов опять же полон брать бы не стал. Псков мор чуть не полностью обезлюдил, а дальше в северной пустоши рабами торговать негде. Похоже, взял их купец у моря с другого корабля. Может, пираты его догнали, а может, он пиратов. Только не стал бы, Леонисимович, кубки рубиновые за большие деньги покупать. Некому их здесь с барышом перепродать. А в Москву, Тверь, Суздаль, Али, Казань с Астраханью купец уже давно не ходит. За три рубля отдам, семён прокофич По-своему истолковал его колебания купец, лишь бы избавиться. А он ведь и в море мог их сбросить, неожиданно подумал Зализа. Как раз, чтобы избавиться. Грех не захотел на душу брать. «Денег с собой нет, Илья Анисимович!» Отрицательно покачал головой за Лиза. «Помилуй, Семен Парокофич!» всплеснул руками купец. «А я тебе и на слово поверю, потом отдашь!» И тут очень вовремя Семен вспомнил про Кауштин Лук. «Как тебя зовут?» шагнула к мужику. «Ждан Паропкин я». Раб кавалера Ригольда из-под Вольмара. Потянулся, а он опять снять шапку, но ее на голове не было. «В закуп на пятнадцать лет пойдешь?» — решился Зализа. «Барщины поначалу не обременю, но оброк положу вдвое против прочих людишек. Подъемными кобылу дам, семнадцатилетку и топор. Дом сам построишь, на зиму с едой пособлю». «Господин мой!» — упал на колени Смерть и кинулся целовать за Лизе руку. «Верным рабом стану, детям молить за вас накажу!» «На Руси рабов нет», — отдернул руку опричник. «На пятнадцать лет в закуп пойдешь, за цену свою рассчитаешься. Потом как все станешь. Хочешь — живи, хочешь — уходи». Опричник с купцом вышли во двор. — А на березовый остров ты все-таки съезди, Илья Анисимович. Я сейчас в поместье отъеду, потом людишек своих у засеки у Невы сменю и обратно сюда, через семь дней навещу.